Потом стал жалобно, молящий, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и кликатать. С мучительным наслаждением стал взвизгивать, закатываться таким ярническим смехом. Точно его щекотали и пытали. Митя весь дрожа, впился в темноту глазами и слухом. Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, прорезав темный сад предсмертно истомным воплем,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 Это длилось долго и потом, длилось всю весну, как еще долго чувствовался или мнился в вымотом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах. Такое же наваждение, только совсем другого порядка, испытывал Мити теперь. Эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир